Пылающие створки крепостных ворот с грохотом распахнулись, ударившись о стену и рассыпая брызги оранжевых искр. Этот оглушительный треск и усилившийся шум, последовавший за ним, вырвал Джастина из оцепенения. Хотя оторваться от бойницы было действительно непросто. То, что творилось в паре сотен шагов за стеной, могло заворожить и более искушенного воина. Докатившись до лаян элитов, Необычные всадники, прибывшие со стороны Херцема, не замедлили хода и с неудержимостью селевого потока врубились в беспорядочный строй пехоты и осадных машин. Джастин не мог поверить своим глазам, хоть и слышал рассказы о гномье кавалерии, использующие вместо лошадей огромных боевых кабанов. Из-за пыли, дыма и хаоса, царившего на поле боя, было сложно толком разглядеть их. Но то, что невероятные звери в холке были не ниже среднего коня и, наверное, вдвое тяжелее, уже говорило о многом. При этом, закованные в тяжелую броню, как и сами всадники, они неудержимо ломились вперед, подминая и раскидывая попадающихся на пути людей. Джастин не знал, почему лайн-элиты, разбившие ворота, все еще рвутся в крепость. Во дворе уже было несколько сотен серых рыцарей, и постоянно бежали новые. Возможно, они просто не знали, что происходило у них в тылу. А может быть, сознательно спешили укрыться за толстыми стенами, надеясь забаррикадировать опаленную арку ворот. Как бы там ни было, живых защитников оставалось все меньше. Всего две заметные кучки, сражающихся на внешней стене, отчаянно отбивались от наседавших врагов да кто-то постреливал с третьей северной башни. Джастин тоже стрелял, безрезультатно пытаясь унять дикий круговорот взаимоисключающих стремлений, разрывающий голову. В очередной раз, потянувшись в холчан на правом бедре, он нащупал там нечто, заставившее его застыть, с незаряженным арбалетом в руке. Перед глазами пронеслась картина, всплывшая в памяти, будто подсвеченная внезапным осознанием важности момента. Он присаживается возле свежего кострища, разгребает руками пепел, чувствуя остатки уходящего тепла, и находит обрезки разваренной ременной кожи. Райт протягивает светлую дощечку, недавно найденную в подвале, хоть он уже и запачкал пальцы. Они ищут первого пропавшего в дурнфаре, обсуждают невозможность дезертировать. Путь в Херцем закрыт. А если в другую сторону? Через Мидуэй и... Спасибо, Райт!» Джастин крепко сжал в кулаке выструганный из дерева стилизованный колосок, на две трети окрашенный грязно-бурым. И побежал вниз по лестнице, прыгая через две ступени. Нужно было успеть выйти на нужный участок стены» крепкая дубовая дверь, окованная полосами железа, распахнулась. Лайн-элиты пока не добрались сюда, и оставшиеся несколько десятков шагов он пробежал, оглядываясь по сторонам. Аккуратно прислонил арбалет к парапету стены и, крякнув от натуги, развернул лебёдку в нужную сторону. Продел руку в кожаную петлю, прикреплённую к концу верёвки. Оглянулся в последний раз видя всё больше серого цвета, заполняющего павшую крепость. «Взгляни внимательнее! Он ведь и так давно мёртв!» — прозвучал в голове голос Бенджамина. Сейчас Джастин пытался убедить себя, что действительно верит в это. Но несколько часов назад, покидая свою комнату, он разговаривал с Марлоном. Тот не отвечал, но обострившиеся черты изможденного лица будто бы выражали что-то новое. Тогда Джастин попросил у друга прощения за то, что вынужден запереть его в одной комнате с трупом, но вынести такую огромную тушу ему было не под силу. «По крайней мере, теперь он не принесет тебе вреда», — невнятно проговорил он себе под нос, перебираясь через парапет. «Вот уж кто точно мертв». Досада мешалась со злостью, перебивая вращение к себе. Сильные чувства будто выжимали из ослабевшего тела остатки сил, направляя их на первоочередные задачи. Ворот лебедки закрутился, крепко сколоченный ящик, заполненный камнями, быстро пополз вверх, чуть цепляя шероховатости внутренней поверхности стены. Джастин коснулся земли снаружи, высвободил руку из кожаной петли. Где-то по ту сторону, с грохотом рухнул противовес. Далеко позади раздавались страшные крики, прерываемые отчетливым лязгом. Отсюда все казалось еще ужаснее. Два огромных кабана стремительно нагоняли группу из дюжины лаян элитов. Словно взбесившийся бык, один из закованных сталью сикачей подел последнего бегущего мордой, откидывая далеко в сторону. Прямо под ноги плотному отряду таких же монстров. Повсюду стонало железо, терзаемое тяжелыми раздвоенными копытами. Все прочие мысли из головы Джастина вытеснил животный всепоглощающий страх. Дикий ужас подстегивал не хуже злого хлыста. Мимо промчалась огромная плотная туша, туго позвякивая металлическими сочленениями брони. Джастин прыгнул в сторону, перекатился и побежал, что было сил, часто моргая слезящимися глазами, забитыми мелкой красноватой пылью. Позади, сквозь грохот и крики, пробивались раскаты хриплого, кровожадного хохота. Салливан погладил по лбу, требующего ласки коня. Он видел, что тому не терпится пуститься в галоп разогнать застоявшуюся кровь, размять длинные сильные ноги. Но рыцарь лишь повел его более бодрым шагом — Я слышал о боевых кабана-гномов, но видел их только на кривоватых гравюрах, — задумчиво проговорил он, в основном, чтобы отвлечь спутника от более тяжелых раздумий. — О, поверь мне, там и правда есть на что посмотреть. Правда, лучше издалека. Джастин легко подстроился под быструю походку рыцаря. — Вообще, — Несмотря на некоторые мрачные воспоминания, он пребывал в удивительно хорошем расположении духа. Да и чувствовал себя отлично. Они не так давно останавливались позавтракать, и вяленая конина с остатками сыра и пересушенными яблоками показалась почти такой же вкусной, как жареный кролик накануне. Да и воспалённое горло, мучившее Джастина последнее время, совершенно не беспокоило. Он от души поблагодарил Салливана, выпивая очередную порцию его целебного отвара. И теперь, чувствуя, что может прошагать еще хоть два дня подряд, без лишних волнений рассказывал об увиденном. «Гигантские горбатые туши, высотой чуть не с твоего коня. Ну, может, чуть ниже. Но ведь широкие и тяжелые. Даже странно, как при такой массе, да так носятся. Целиком в броне. Вот, действительно целиком». А на морде нечто больше напоминающее рыцарский шлем, чем лошадиный налобник. Без обид, конечно. Саливан махнул рукой, показывая, что далек от того, чтобы обидеться. Так вот, если я правильно понял, хотя ни настроения, ни времени особо рассматривать не было, у них вроде как пасть закрыта и пятак тоже. Такое своеобразное забрало. И бодают они не своими клыками, остальными шипами в локоть длиной. Я даже самих гномов не сильно-то видел. Так, широкие, коротконогие, тоже в железе. Сёдло с непривычно высокими луками. Джастин на секунду задумался, вспоминая всю мощь неожиданной атаки. «Ох, и подавили свиньи львов! Можно сказать, как котят!» «Приятно слышать! Хотя враг моего врага и не всегда друг!» «Но всё же!» Рыцарь задумался поглядывая на хмурое небо, оценивая медленно плывущие низкие тучи. «Уверен, что при Севенне мы разбили обреченных. Ту часть войск, которые лайн-элиты готовы были пожертвовать, чтобы разделить и заманить нас. Многие из них тогда просто отступили, не ввязываясь в бой. И сколько львов укрылось в Данасе, мы не знаем. Интересно». Насколько сильно пошатнёт их позиции поражение на перевале? Сколько людей они потеряли? И что теперь придумает Лига? Насчёт Лиги не скажу, но при первых переговорах серые говорили про двадцать тысяч копий. Даже если приврали в половину или больше, всё равно выходит прилично. Мы держались исключительно благодаря орудиям Дэя и удачному расположению форта. «Использовать все силы там невозможно. Слишком тесно. И еще... Я кое-что видел». Джастин постарался вызвать в памяти мельчайшие подробности момента. «Знамя лорда Десфорда». Его не донесли до стен. стандарт великана был опрокинут нахлынувшей волной гномов, сметен и истоптан. Быть может, как и он сам. «Было бы неплохо!» согласился Салливан. «Надо же! Два крупнейших ордена Бирны могут быть обезглавлены почти одновременно! Но по-прежнему есть с кем драться. Враг навсегда остается врагом. И Лига продолжит строить свои козни вместе со львами. А вот орден Неба...» Он прервался на секунду и продолжил чуть изменившимся голосом. Наверняка распадется. Недовольные рыцари разойдутся по стране. Вряд ли история о вторжении Лемаса, высосанной из пальца, задержит их надолго. Пусть не сразу, но большинство осознает, что произошло. Вот тогда-то я и окажусь поблизости. Быть может, удастся собрать хотя бы осколки. Осколки неба. А Адрли я еще достану и тогда он расскажет мне много интересного. Главное знать, как спросить. Да и Гасман, хоть и сидит высоко, получит свое рано или поздно». Салливан откашлялся, взглянул на спутника каким-то особенно живым взглядом и высказал вслух то, о чем, как он догадывался, думали оба. «А под знаменами Харриса Хэддока...» «Уже собралось немало достойных людей. Уверен, мы впишемся!» Джастин тихо усмехнулся и продолжил размышлять вслух. «Крестьянская доля еще тяжелее солдатской. Для землепашца или ремесленника любая сторона конфликта — враги. А значит, вероятность получить по голове, пожалуй, не меньше, чем у нас. Тем более в Бирне». — Я на службе с 16 лет, и ничего другого не умею. Иду по дороге, протоптанной отцом. У Хедока репутация последовательного человека, человека чести, хоть и не без странностей. А если уж воевать, то неплохо бы знать, против кого. — И за кого? — прозрачно намекнул Салливан. — Думаю, я неплохо узнал тебя. Мне? — он хотел сказать нужны, но передумал. «Мне нравятся именно такие люди. А ведь они попадаются нечасто. Не хочешь ли поступить ко мне на службу? Пусть, уйдя из ордена, я отказался от положения, но долго внизу не останусь. А моему гвардейцу всегда будет в чем утолить голод, промочить горло и все в таком духе». Джастин кивнул, молча и уверенно. Он ждал этого. — Да, Остин, мы с тобой ещё повоюем! — удовлетворённо протянул рыцарь. Новоиспечённый гвардеец не подал виду, не поправил своего командира. В груди приятно щекотало, яркие краски окружающего мира приятно ласкали глаз, а ноги словно не чувствовали усталости. Обострённое восприятие окрыляло, подчёркивая тончайшие оттенки света и звука. Он дышал полной грудью, наслаждаясь воздухом, солнцем, жизнью, миновав старый дорожный указатель с надписью "Сурай", они быстро шагали на восток.